18, В которой Стримглав покидает банджурскую армию, получив вместо одной обещанной награды совсем другую. А также рассказывается о великом уговоре о Агенариды. «Вот так было дело, Ваше Величество», — закончил Стримглав свой рассказ. Капитан и король стояли у стрельчатого окна башни городской ратуши. Под ногами лежал поверженный город. В воздухе висела жирная черная копоть. Тушить пожары уже никто не пытался, и грабеж был неостановим, поскольку к банджурскому воинству в этом деле охотно присоединились окрестные местные земледельцы и члены их семей. — Невероятно, — сказал после долгого умолчания Пистон-девятый. — Вы в самом деле совершили сверхчеловеческий подвиг. Но я вас искренне прошу забыть о том, что вы мне сейчас поведали. Ничего этого не было. — То есть как? — А вот так. Все было иначе, совершенно иначе. И не спорьте. «Этого требуют интересы Банжури. «Я ничего не понимаю, Ваше Величество». С этими словами капитан Ларус завел руку за спину и оборвал наконец-таки все еще болтающийся за спиной ненавистный палаческий капюшон. «Мне было трудно принять это решение», — сказал король. «Но наша победа настолько зыбка и уязвима, что ей нужно надежное и легитимное прикрытие». «Государь, а что может быть надежнее оружие, тайну которого мне почти удалось разгадать?» «Тайна никуда от нас не уйдет». «Но, мой друг, все было совсем не так». С самого начала. Я разумею наш первый катастрофический штурм. Слушайте внимательно, капитан, и вы со мной согласитесь. Во-первых, я не хочу, чтобы вообще шли разговоры о каком-то новом оружии. Мало того, что оно изменит сам облик войны, его могут изобрести еще где-нибудь, не в Банжурии, только потому, что узнают о самой возможности его существования. Поэтому я вынужден потребовать от вас молчания. Никому ничего не объясняйте. Сошлитесь на потерю памяти во время этого. Король не нашел слов к тому, что произошло. — Я-то смолчу, но прочее. Прочих осталось не так уж и много. И они, мон, блин, будут у меня молчать. Во-вторых, поклянитесь мне, что никогда и ни при каких обстоятельствах вы не попытаетесь сами изготовить эту громобойную смесь. — Я не ученый, Ваше Величество, — хмыкнул Стремглав. — С бы мне пришлось повозиться. — Придется. — Вы сами собираетесь стать королем. — Ну, это еще вилами по воде писано. «Тем не менее, помните, не было никакого зелья, не было бочек в подземелье под стеной, не было смельчака с огарком свечи. Вы, как и полагается доброму рыцарю, поразили дракона, и он, издыхая своим внутренним пламенем, разрушил неприступную стену». и ну, да наши трубадуры все это объяснят гораздо лучше». «Государь, я понимаю разницу между ложью и военной хитростью, но ведь нет же никаких драконов, уже ни одну сотню лет нет». И тем не менее, мой бедный друг, гнусные и коварные жители Чизбурга во главе с мерзопакостным чернокнижником Примодриалем и предателем короны кренотеном, в течение помянутых сотен лет укрывали в своих подземельях именно дракона. Запомните это. Именно его они использовали против нас, вероломно нарушив великий уговор о генориды, и поставив тем самым себя и свою землю вне закона. Великий уговор Агинариды действительно был заключен давным-давно. И поскольку он никем не нарушался, да и не мог быть нарушен, о нем с течением лет и вовсе забыли. Договор, подписанный уже практически сказочным императором-ковтерантом-багрянорожевым многочисленными в ту пору мелкими владыками Агенариды, запрещал использовать каких бы то ни было драконов во время боевых действий и вообще с целью давления на противника. Более того, драконы всех видов, встречавшихся тогда на свете, подлежали обязательному и немедленному уничтожению. Но мало ли какие договоры заключались властимущими, только Эру Вечного Мира объявляли пятикратно. Но все эти договоры, унии, декларации неизменно нарушались, им такова человеческая природа. А вот у драконов и природа нечеловеческая, и сила нечеловеческая, и возможности. Тогдашние владыки, собравшись в одном единственном уцелевшем тогда на континенте городе, а им как раз и был Чизбург, нехотя согласились, что белому свету придет конец, и людей в нем осталась самая малость, и леса все сожжены, и реки отравлены, и скоро самим владыкам придется сходить по опустошенным землям, прося милостыню, и да только подавать будет некому. Народечка во всех землях Агенариды дошел уже до того, что готов был истребить сперва вождей своих, а потом уже и за драконом взяться, и дожидаться такого поворота событий не стали. Дело обстояло настолько серьезно, что все враждующие армии объединились под началом простого ниталийского пастуха Славя Лагини, прославившегося тем, что он, спасая свою овечью отару, нашел простой, безопасный и действенный способ истреблять огнедрожащих чудищ. Тут была и простолюдинам вынужденная честь, и делу польза. Сперва, конечно, принялись за прирученных боевых драконов. Плакали владыки черными слезами над своими смертоносными любимцами, плакали, но истребляли прямо в стойлах топтали красными софьяновыми сапогами кладки пестрых яиц, заодно пришлось казнить и драконьих погонщиков со всей роднёй, чтобы не осталось ни одного человека, владеющего этим древним искусством. Ученые и маги всяк по-своему протестовали, но им было обещано, что они тоже последуют за страшным зверем если не заткнутся. А потом много лет еще преследовали диких драконов, забираясь для этого в самые глухие дебри, переплывая неведомые моря, открывая попутно новые земли. Тех же, кто рискнул бы нарушить великий уговор о Геннериде, ждало суровое наказание. Держава, в которой обнаружилось бы хотя бы одно драконье яйцо, хотя бы даже скорлупа, тут же объявлялась бы вне закона. Считалась добычей и достоянием первого же карателя. Конечно, были. Были попытки приберечь для себя дракончика другого. Интриги были, кровь лилась, но постепенно все сошло на нет. Уж больно люди испугались вплотную приблизившегося к конца света. От драконов А осталось только воспоминание, и то достаточно смутное. Ни косточки, ни чешуйки, ни тем более отсеченной головы в пиршественной зале. Зачем давать повод к войне многочисленным врагам? Полноте, говорили люди всего лишь через сто лет, доводились ли на свете такие звери? Только в сказках. Да и сказки-то лживые. Разве можно прокормить дракона из расчета одна девственница в год? Так и баллонку не прокормишь. А вот свитки с текстом уговора бережно хранились во всех царствующих домах намотанное на особый жезл, именуемый скипетром. И никакому венценосному умнику не приходило в голову размотать этот свиток и прочитать, что на нем написано. Так, помнили что-то смутно. Но подписи и печати на свитках были подлинные. «Вот мессир Гафры подумал, зачем добру пропадать», — сказал Пистон-девятый. «Если с умом, так можно под эти статьи много кого подвести». В сущности, любой крупный пожар мы сумеем представить таким образом, что... — Вы ли это говорите, государь? — оборвал его стремглав. — Это ли речи рыцаря? — Это речь короля, — вздохнул Пистон. — Рыцарству все равно скоро конец придет. Да и вы, честнейший из честных, взгромоздитесь на престол, и, несмотря на клятву, первым делом приметесь добывать из навоза эту вашу... Серу, что ли? — Все литры, ваше величество! — осклабился капитан Ларус. Некоторое время они внимательно глядели друг на друга и думали об одном — горе побежденном, да и победителем счастья немного. — В-третьих, — сказал король, — люди, несомненно, потребуют казни предательницы. — Нет, — сказал Стримглав, если бы не она, я бы не разрушил стену. — Так почему же она молчит? После взрыва она потеряла дар речи. — Для сельского судьи такое объяснение сойдет, — сказал король. — Откуда же у нее этот жуткий рубец вокруг шеи? Вы ее вытянули из петли? — Нет, — сказал Стремглав, — ей выпала другая казнь. — И мне тоже, — добавил он. — Вы не все рассказали мне, капитан Ларус. — Не все, Ваше Величество. Есть вещи, о которых нельзя рассказывать даже самому себе. Если хотите, можете подвергнуть меня пытке. — Ну, до такой степени я еще не оскотинился, — сказал Пистон Девятый. Но, признаюсь, натура моя куда-то сдвинулась и поползла, и боюсь не в лучшую сторону. Я заслужил награду. Только от военной помощи я отказываюсь. Мне ничего не нужно, кроме ее жизни. Ну а как же я все объясню нашим головорезам? Фу, они что творят. Король выглянул в окно, хотел что-то такое дисциплинирующее скомандовать, но передумал и махнул рукой. И все-таки, почему же она нас предала? Потому что она эльфийская принцесса, невозмутимо ответил Стримглав. И она мстит. Не вам, не мне, а всему роду человеческому. Ведь она предала и Чизбург. Но почему? В память о тех, кого утопили в гранитной гавани наши предки. Не было никаких черных кораблей под синими парусами. Были дырявые баржи. И много-много эльфов набили в трюмы. Это вы от нее узнали? Не только от нее, сир. И у меня нет оснований не верить. У меня, представьте себе, тоже. Хорошо. Я дам вам с ней возможность бежать. А вот вооруженного отряда выдать не смогу. Во-первых, все надежные люди у меня наперечет. Во-вторых, наши солдаты ее зарежут на первом же приваре. Вы не углядите. Нет, сир. Больше никто и никогда не посмеет поднять на нее руку. Кроме того, за одно преступление дважды не казнят». Банжурский монарх как-то странно посмотрел на стримглава, но предпочел отвести взгляд и улыбнулся. «Видите, капитан, с какой легкостью я нарушил данное вам слово», — сказал он. «А дальше будет еще хуже. Такова участь королей. И я рад тому, что мы расстаемся, и ваши омерзительно честные глаза не будут наблюдать за моим неминуемым падением, которое почему-то называют возвышением. Наша молодость кончилась, капитан Ларус. Мне предстоит укреплять свою державу, вам завоевывать свою». И вы очень скоро забудете рыцарский устав. Какое счастье, что между Банжурией и же лежат леса и болота Но если повезет, постараемся сохранить мир между собой. Но вот уж наследники наши вполне могут сцепиться. Ирония хотел пойти со мной, — сказал Стремглав. Не препятствую, — сказал король. Чем меньше будет вокруг меня людей, помнящих нашу рыцарскую пору, тем легче станет моей совести. О, бедный мой друг! Да ведь после побега не только вашу возлюбленную, но и вас обвинят в предательстве. — Мне дело нет до чести капитана Ларуса, — ответил Стримглав. — А моего настоящего имени все равно не сможет выговорить ни один банжурец. Я дам вам денег в дорогу, — сказал король и пошел к сундукам. Всю Чизбургскую казну по его приказу перетащили в башню ратуши. — Я не возьму ни гроша, — сказал Стримглав. — Вы и так сделали для меня слишком много, Ваше Величество. Король, тем не менее, продолжал греметь замками. — Но ведь должен же быть в моей армии хотя бы один герой. — Я не возьму ни гроша, — повторил Стримглав. — Какая гордыня. — рассмеялся король. — Если вы откажетесь от награды, то я на зло вам объявлю творцом победы самого последнего труса и подонка во всем войске. Да хотя бы того же бастарда Полироля. Вам не обидно? — Нисколько. — Да уж, теперь-то я вижу, что вы неминуемо станете королем, — нараспев сказал Пистон Девятый. — А, я так и знал, что обнаружились нечто подобное. Но уж от этого подарка я не разрешу вам отказаться ни под каким предлогом. Он подошел к стримглаву и показал на раскрытых ладонях широкое колье из эльфийских самоцветов в виде цветов бессмертника. Нынешние люди не умели их так обрабатывать. Это не для вас. Это для прекрасной Аотиэли. Пусть она никогда его не снимает, и пусть никто никогда не узнает, какой ценой был покорен Чизбург. Им предстояла еще одна встреча. И последняя. Через много лет.